Память преподобного Михаила Клопского. В 15 верстах от Великого Новгорода на берегу реки Веряжи находился монастырь, именуемый Клопским, и в нем храм во имя живоначальной Троицы. В прежние годы монастырь этот мало кому был известен, впоследствии же получил широкую славу, благодаря чудесам святого Михаила. В обители этой игуменом был Феодосий, муж добродетельный. При нем и пришел в Клопский монастырь блаженный Михаил. Осталось доселе неизвестным, откуда пришел в обитель святой Михаил и кто были его родители. Событие это совершилось летом в то время, когда вся братья была на утрене. На девятой песне канона и иеромонах, совершавший божественную службу, окодил храм и пошел покодить своей келье, которая находилась около храма. Найдя келью открытой, между тем, как он ее запер, уходя в храм, Иеромонах вошел в нее и увидел сидящего человека в иноческой одежде. Перед ним горела свеча, и он переписывал книгу деяний святых апостолов. Возвратившись в храм, Иеромонах сказал о виденном игумену и братьей. Те по окончании богослужения пошли к келье и нашли ее заперто изнутри. Игумен сотворил молитву, но ответного возгласа из кельи не последовало. Начали стучать в дверь, но она оставалась запертой. Тогда Игумен приказал разобрать крышу над сенями. Войдя в них, нашли запертой и внутреннюю дверь. Когда по приказанию Игумена она была взломана, и все вошли в келью, то нашли там старца, который сидел и писал. Настоятель спросил его, «Скажи мне, человек ты или дух?» Старец повторил слова игумена. Игумен сотворил молитву, старец произнес те же молитвенные слова, что и Игумин. Тогда настоятель стал осенять пришельца крестным знамением и оказывать ладаном. Старец же уклонялся от кождения и вел себя как еродивый. Вместе с братьями святой Михаил вошел в храм к литургии, во время которой пел на клиросе с монастырскими певцами. Игумен поручил ему прочесть апостол, и все были до глубины души утешены красотою и вдохновленностью его чтения. По выходе из трапезы, на которой святой исполнял положенное чтение, игумен вел преподобного Михаила в назначенную ему для жительства келью. И с того времени блаженный остался в монастыре живоначальной троицы, неся послушание чтеца в храме и на трапезе и великое сердечное умиление испытывали все слушавшие его чтение. Ни игумен, ни братья не могли узнать, однако, имени новоприбывшего брата. Откуда он пришел и каково его происхождение? Однажды посетил Клопскую обитель кня князь Константин Дмитриевич, услышав во время трапезы чтения святого Михаила, князь подошел к нему близко, узнал его и сказал, «Это Михаил, сын Максимов!» Преподобный ответствовал на это, «Один создавший меня знает, кто я». Тогда игумен заметил, «Сын мой, отчего ты не скажешь своего имени?» И святой подтвердил, что имя его Михаил. Во время жития своего в Клопской обители преподобный Михаил вкушал только хлеб и воду, притом один раз в неделю и в малом количестве. Когда после великих молитвенных подвигов святой испытывал утомление, то отдыхал, лежа прямо на земле келье у него не было никакого имущества, ни одежды, кроме той, которая покрывала его тело. Нет возможности рассказывать о тех великих трудах, которые подъял преподобный Христа ради. От подвигов и воздержания тело его уподобилось как бы тени. В то время в Великом Новгороде и его окрестностях была засуха, продолжавшаяся три года. Пересохли не только ручьи, но и реки, Тогда, по молитвам преподобного Михаила, близ монастыря произошло сотрясение земли и стал бить обильный водою ключ, который и доселе служит на потребу и братьей и пришлым людям. После засухи настал в той области голод, во время которого толпы бедных стали приходить в обитель за кусками хлеба. Игумен, опасаясь оскуднения запасов, не знал, что делать. Но преподобный Михаил, указав на то, что Господь напитал семью хлебами четыре тысячи человек, уговорил игумена кормить всех голодных. Когда же братья возроптали на то, преподобный повел их с игуменом в хлебный амбар. И те с изумлением увидели, что запасы хлеба по молитвам святого не уменьшались. Много пророчествовал преподобный Михаил о взятии Великого Новгорода и сотворив во имя Христова многие чудеса, Мирно почил о Господе. Честное и многострадальное его тело предано было игуменам с братьей погребению в монастыре Живоначальной Троицы, где подвязался преподобный Михаил, и положено в правой стороне соборного храма. Здесь почивает оно и до наших дней, источая многоразличные исцеления с верою, притекающим во славу Христа Бога нашего».